Четырнадцатая Верность долгу. Однако ей удалось остаться в собственном, так и не вскрытом опытными хирургами теле. Диана неимоверным усилием воли освободилась от реально подобного морока. Бригада хирургов осталась там, в кошмарном сне, как и Томас Джон Синяя Борода. Как хорошо, что иногда от ужаса можно избавиться, просто вовремя проснувшись. Диана вздохнула во всю мощь уцелевших легких. Все органы на месте. На всякий случай она провела вспотевшими ладонями по груди, животу и промежности. Вроде все. Диана расслабилась на операционном столе. «Знаешь, что мне сейчас приснилось?» Сказала она, все еще жмурясь от яркого света рефлекторов. «Знаешь?» «Да, крошка. Скорее всего, будущая операция на этом самом столе». Ральф не призрак человек. Подтвердил, что сиюминутная реальность гораздо терпимее некорректных сновидений. «Ты так нехорошо кричала!» «Тут, пожалуй, закричишь. А мне снился труп без гроба». «Мой?» «Нет, конечно. Твоего мужа». «После удачной операции с обменом органов...» Диана уселась в позе индийской богини. Ему мои, а мне его. «Крошка, ты в порядке?» «Лучше выруби эти чертовы светильники». «Будет исполнено». Ральф не призрак-человек, погрузил операционную в полумрак. «Знаешь, парень, я совсем не хочу делиться ни сердцем, ни печенью, ни мочевым пузырем с этим извергом, погубившим трех жен». Диана спустила ноги на холодный могильный кафель. Я бы даже клитора не уступила этой богатой сволочи. Диана слезла с жесткого настила, на котором приняли смерть многие обреченные. Хотя смена пола не в его духе. Диана закинула руки за голову, привычно разминая затекшие мышцы. К году подавай органы высшего сорта и обязательно свеженькие, только что из организма. «Но я не допущу этого!» Ральф, не призрак человек, поцеловал кандидатку в доноры. «Не допущу!» Диана резко отвела поцелованные губы в сторону. «Парень, ты, кажется, получил все, что хотел. Даже больше!» «Ну, так давай шевелись, делай что-нибудь!» «А именно?» «Ну, чтобы проклятый сон ненароком не превратился в непоправимую действительность!» «Крошка, прошу, выслушай меня внимательно!» Но Диана, все еще не отошедшая от кошмарного видения, продолжала искать веские аргументы. «Я не хочу, чтобы меня выпотрошили, как бройлера!» Ральф, не призрак человек, крепко обнял встревоженную подопечную. «Прошу, выслушай меня!» «Только не говори, парень, что твой подземный ход засыпало!» Нет, ход в полном порядке, я проверил его, пока ты спала. За ценную информацию грядущий спаситель был награжден серией порывистых, но совсем не эротических поцелуев. Череду благодарных ласк оборвало новое сообщение. Но этот ход предназначен не для нас. Думаешь, я не пролезу в него со своей комплекцией? Крошка, дело в том, что мы все равно не могли бы им воспользоваться. Начинается. Если мы покинем замок, то сорвется вся операция по захвату. Речь не мальчика, но секретного агента. Диана огляделась в поиске разбросанного нижнего белья. Ему какой-то вонючий захват дороже человеческой жизни. Понимаешь? Ральф, не призрак-человек, протянул будущие жертвы коварных замыслов, любовно расправленные голубые трусики с алыми розочками. «Понимаешь, крошка, нам нужно взять их банду с поличным». Диана самостоятельно нашла Левчик. «Продолжай, продолжай». «И заказчика, и, разумеется, исполнителей трансплантации». «Значит, я просто наживка?» «Нет, мы вместе выполняем, может быть, самое трудное и самое ответственное задание». «Хочешь выслужиться?» «Нет». Исполнить свой долг. Но пусть изверг найдет себе пятую жену, шестую, седьмую. Крошка, мы должны быть в замке до логичного финала. Почему бы просто не сбежать вместе? Мерзкий супруг, оставшись неразоблаченным, отыщет нас. Ему нет резона оставлять тебя в живых, как свидетеля. И меня, кстати, тоже. Все равно давай убежим, Ральф, пока не поздно. И зло останется ненаказанным. Но я не хочу исполнять роль жертвы. Я боюсь летального исхода. Мы не допустим, чтобы трансплантация осуществилась в полном объеме. Надеюсь. Мы их возьмем, как только они начнут первый надрез. Я не выношу вида крови. Крошка, ты все равно будешь под наркозом. Так еще хляще. Диана облачилась в халат. А вдруг ваша группа захвата застрянет в подземном ходе? Но я-то здесь, и ты справишься со всей бандой?» Подумаешь, хирург и три ассистента. «А главное, сволочь, он тоже будет под наркозом». «А ты, парень, не промахнешься?» «Я сделаю все, что будет в моих силах. А вдруг не все?» «Тогда я поставлю крест на своей карьере. Подумаешь...» Тогда я собственноручно приговорю Томаса Джона «Синяя борода» к незамедлительной высшей мере наказания. «Но мне-то не будет от этого легче», — Диана нарочно громко всхлипнула. «Я же присоединюсь к своей покойной мамочке». «С тобой, кружка, не успеют сделать ничего фатального». Ральф не призрак человек, пытался для большей убедительности подкреплять слова энергичными жестами. «Ничего». Но я должна буду молчать, улыбаться и терпеть, когда ко мне подойдут с маской для наркоза. А ты верь в меня, крошка, верь. Но это же будет невыносимо страшно. В нашей операции все продумано. Однако Диане не удалось узнать более подробные детали будущего захвата с поличным геронтологического супруга и алчной хирургической бригады, нарушающей не только медицинскую этику, но и уголовный кодекс. Где-то за дверью операционной застенал мобильный телефон. Диана узнала мелодию забытого шлягера давних времен. «Мамочка!» Покойная мамочка обожала этот хит про любовь, которую нельзя купить. Ральф не призрак-человек, рванул на звук мобильника, но на мгновение задержался в проеме. «Минуточку, крошка, экстренный вызов».